Миф. Частые простуды, кашель, ложный круп, обструкция на фоне ОРВИ — это точно из-за аллергии. Правда. Кашель и бронхоабструкция могут быть компонентом аллергической реакции, например, на пыльцу. В этом случае после контакта с аллергеном мы имеем комплекс симптомов. Насморк, кашель, часто слезотечение и покраснение глаз, зуд, затруднение дыхания. могут присутствовать не все из перечисленных проблем, но в большинстве случаев реакция выглядит именно так. Если же ребенок заболел ОРВИ со стандартными симптомами, которые мы уже обсуждали, и в какой-то момент возникла бронхообструкция или ложный круп. Это реакция на вирусную инфекцию, а не аллергию. Дыхательная система отвечает примерно одинаково и на аллерген, и на вирус. Так уже она устроена. Например, насморк Мы знаем, что он может быть аллергическим, что часто мешает жить весной, а может быть вирусным, когда мы подхватили простуду. Точно так же и остальные перечисленные проявления. Поэтому чисто теоретически, конечно же, можно спутать аллергию и простуду. Однако даже статистически чаще у ребёнка имеющиеся симптомы со стороны дыхательной системы вызваны именно ОРВИ. Ведь болеют в этом возрасте все дети. А аллергические заболевания есть далеко не у всех. Поэтому в первую очередь, видя малыша с соплями и кашлем, мы думаем об инфекционной природе. Ведь в медицине есть такое правило. Редкие болезни бывают редко, а часто и часто. Доктор Хаус о нём не знал, кстати. Из курса физиологии известно, что дыхательная система детей имеет несколько иное строение, чем у взрослых. И её слизистая оболочка более склонна к отёку. Поэтому дети дошкольного возраста предрасположены к развитию ложного крупа и бронхообструкции на фоне респираторных инфекций. Это их возрастная норма, можно так сказать. Я не могу сказать, зачем природа так придумала. Наверняка целесообразность в этом есть. Но выводы из этого для нашей практической деятельности мы делаем однозначный. Ложные крупы И обструктивные бронхиты на фоне ОРВИ это нормально для дошкольника и не означает, что у него есть аллергия. Взаимоотношение бронхообструкции на фоне ОРВИ и бронхиальной астмы в настоящий момент также пересмотрены. Утверждение, три обструктивных бронхита это уже астма, которым до сих пор пугают родителей, уже не считается верным. Большинство детей спокойно перерастают это к школьному возрасту. И в дальнейшем не имеют никаких проблем. Частые простуды не вызываются аллергией. Как мы уже выяснили, они вызываются контактом с вирусами и плохой гигиеной, что в изобилии присутствует в жизни дошкольника. Аллергия тут совершенно ни при чём. Если она имеет место у ребёнка, то проявляется симптомами. Чаще всего это аллергический насморк, и это, в принципе, можно спутать с простудой. Разница в том, что симптомы ОРВИ проходят, хоть и повторяются вновь через некоторое время, когда ребёнок опять заразится. Слышу родительский вздох. А симптомы аллергии сохраняются, пока есть контакт с аллергеном. Например, у ребёнка с аллергией на пыль симптомы всегда будут возникать при нахождении в комнате с пыльным ковром и пройдут, когда ковёр оттуда переедет, ну или сам ребёнок. Я встречала уже огромное количество деток, которых из-за частых ОРВИ, беспокоивших родителей, или нескольких сложных крупов, обструктивных бронхитов, объявляли аллергиками. А значит, сажали на жёсткие диеты, лишали любимых домашних животных, запрещали бассейн, грозили непременной астмой. Ну и, конечно, назначали противоаллергические препараты, дающие свои побочные эффекты. А в реальности никакой необходимости и пользы в этом всём не было. Но ведь возникает закономерный вопрос: ей же анализы, почему бы их не сдать, развеев все сомнения? А это следующий миф.